Анастасия Шер. «Тату на твоей коже». Автор, 2023 год. Одержимые мужчины. Стоит только раз подобрать раненого человека, лежащего в снегу, как твоя жизнь мгновенно превращается в вертеп. Больше не нужны жених и подруги, не слышно маминых советов. Лишь он в одежде и тату.